Глава 37. Я смотрел на Герду, пытаясь понять, откуда она тут взялась и что именно пошло не по плану. Герда переводила взгляд с меня на людей, собравшихся в зале, и обратно. Кажется, мы примерно одновременно поняли, что вариантов у нас сейчас немного. Я подмигнул ей. Кажется, демоны что-то не так поняли. Если так, то лучшим вариантом для нас будет им подыграть. и я очень надеялся, что она достаточно сообразительна, чтобы понять мой намёк. Нет, нет, что вы? Герда сперва скривилась как от лимона, а затем, прикрыв лицо ладошкой, нервно рассмеялась. Он со мной всё в порядке. Меня несколько передёрнуло от такой актёрской игры, однако, похоже, демону этого хватило. Поднявшись было с сме... поднявшаяся было с мест фигуры снова попали вниз на свои сиденья. Я слегка кивнул и виновато улыбнулся, после чего подал локоть Герде. Та вцепилась в него, словно в спасательный круг. Долго думать не пришлось. Я потянул её к выходу из помещения. Ситуация вышла несколько странная, а потому лучшего решения, чем свалить отсюда, я не видел. Однако вместо того, чтобы послушно пойти вслед за мной, девушка вымученно улыбнулась мне и сильно потянула мою руку назад. В её глазах буквально читалось назад нельзя. Я приподнял бровь. Допустим, Герда, пройдём? Сейчас момент был не слишком подходящим для того, чтобы расспрашивать её о том, куда запропастился Алекс. Почему она прибежала ко мне и с какой такой стати мы не можем выйти из зала с кучей демонов? Но и стоять на месте, продолжая привлекать к себе лишние взгляды, тоже не стоит. И если уж назад мы не пройдём, остаётся только двигаться вперёд. Герда покрепче подхватила меня под руку, и мы медленно зашагали мимо глядящих прямо на нас демонов. Малый зал представлял из себя помещение, при виде которого невольно задаёшься мыслью: если это малый, то как же тогда выглядит большой зал? Судя по размеру зала, в расположенной полукругом аудитории могло легко разместиться около 1000 человек. Сейчас заполнена была едва ли пятая часть зала. Плюс с два десятка официантов в крахмально-белых рубашках, разносящих шампанское и различные закуски. Перед передним рядом сидений стояли небольшие изящные столики. Кресла были обиты тёмно-серой тканью с большим белым вензелем в виде букв УП. Университет плутающих, надо полагать. Само помещение было выполнено в постельно-белых тонах и отделано непрозрачными стеклянными панелями, возможно, экранами. Во всяком случае, один большой экран располагался впереди на подиуме. Нет, не так. Один очень большой экран размером во всю стену, состоящей из дюжины панелей. Рядом были видны микрофонные стойки, казавшиеся на фоне этого гиганта не более чем зубочистками. Ну и, конечно же, публика. Ощущение лёгкой, а может и вовсе не лёгкой неестественности не покидало меня с самого момента, как я заглянул внутрь. но теперь оно лишь окрепло. Демоны, после 20 лет в учениках Виссариона, я всегда отличу их от людей, но даже не зная я, кто они, все равно задержали бы на них свой взгляд. Это выглядело довольно специфично. Одинаковые, очень дорогие, но почти неотличимые друг от друга костюмы. Прически, будто сделанные под одну копирку, в двух-трех вариантах, и даже движения, неестественные, натужные, будто демоны просто не привыкли быть людьми. Их взгляды они не отпускали нашу парочку. По мере того, как мы продвигались по залу, демоны вставали, уступая нам дорогу и молча провожали взглядами, буквально сверля мне спину. Мне всё это сильно не нравилось. Так не разглядывают незнакомцев, какими бы неожиданными они не были. Возможно, всему виной моя спутница Очевидно, у демонов особое к ней отношение, но нельзя отбрасывать и тот вариант, где большинство собравшихся знает, кто я такой. Чёрт, помимо всего прочего, она ведь вбежала в зал, крича моё имя. Все эти взгляды в нашу сторону не остались незамеченными, и сейчас наша парочка вызывала интерес уже не только у демонов, но и у обычных людей. Их в зале тоже хватало, примерно треть от собравшихся, не считая обслуги. У некоторых на ладсканах я, проходя мимо, заметил значки с необычными гербами, плутающие. Видимо, их гильдии были по-настоящему сильными, если они дали им право находиться здесь. Впрочем, и я рассматривал помещения не ради того, чтобы любоваться интерьерами. Я искал пути отступления. Так, на всякий случай. Увы, все они были перекрыты. В проходе уже успели появиться охранники в чёрных костюмах, и вид у них был не самый дружелюбный. Чёрный вход был перекрыт четырьмя другими, столь же приветливыми физиономиями, в точно в таких же нарядах. Интересно, они были тут до нашего появления или появились лишь сейчас? Все места в десяти передних рядах, кажется, были заняты, пустыми оставались только задние. Долго ходить и делать вид, что нам здесь самое место не получится. Кажется, девушка тоже это заметила. Интерес к нам всё никак не утихал. "Алекса повязали", чуть прислонившись ко мне, прошептала она. "И кто же?" Я выдержал паузу, проходя мимо Вальяжна, рассевшейся троицы молодых демонов, которая смотрела на меня с таким неприкрытым интересом, будто ожидали от меня чего-то сверхъестественного. Личная охрана отца, Герда тоже старалась не подавать виду. "Да вы шутите?" «Алекс, и есть личная охрана твоего отца», — напомнил я. Точнее, самый главный в ней человек. «И?» — Герда возмущенно сверкнула глазами и так же тихо продолжила. «Его даже к отцу не пустили, задержали и все. Благо я успел рвануть до того, как они накинулись на меня. Все ясно. Значит, старина Алекса оказался вовсе не самым умным. Мне было лень даже делать вид, что я удивлен». Парочка демонов в переднем ряду, вдоль которого мы шли, почтительно улыбнулась и привстала, то ли уступая нам место, то ли просто выражая так своё уважение. Я поглядел на них, поглядел на Герду. Слишком много неучтённых факторов и изменений в и без того рисковом плане. Слишком много вещей, которых я не мог ни просчитать, ни изменить. Алекс проваливший единственное, что от него требовалось, сборище демонов Да и Крен, что удобно должен подставиться, выступая в паре метров от меня, подозрительно удобно. Я замер. Можно попробовать пробиться через чёрный вход, вероятно, у Сената хватит сил, чтобы немного задержать демонов и охрану, а можно похуй. Герда, солнышко, произнёс я достаточно громко, что в иной ситуации показало бы меня невеждой. Куда бы ты хотела уместить свои булочки? Что Она обернулась на меня так явно и с таким неприкрытым изумлением, что на это отреагировали все сидящие в зале. Кое-кто из задних рядов даже привстал, чтобы лучше видеть. Но ты же именно. И я же. Пойдём, дорогая. Я улыбнулся и указал рукой на один из передних рядов, сплошь забитых демонами. Ты же не хочешь наблюдать всё шоу откуда-то с задних рядов, чтобы в итоге увидеть только чужие спины? Герда покосилась на чёрный выход, а затем уставилась на меня, глупо заморгав глазами. Кажется, она ожидала от меня совсем не этого. Покрепче обхватив её за талию и прижав к себе, я повёл сбитую с толку девушку вперёд по проходу. "Прекрасные костюмы, господа", кивнул я ошалённой парочке, сидящей около нас. Эти двое были похожи друг на друга, словно братья. И даже обернулись на мою реплику почти одинаковыми движениями. Ответная улыбка с их стороны выглядела растерянной и довольно неловкой. Отлично. Простите, извините. Я растолкал пару демонов, что стояли в проходе с бокалами шампанского в руках и потащил за собой герду к примечанным местам. Для нас всё самое лучшее. И если кто-то другой в этом зале сидит за столиком, то где хоть одна причина лишать столика меня? Ну, чего расселись? Я широко улыбнулся, глядя на троицу демонов в костюмах, почти таких же, только чуть посветлее. Что ж, дала начало презентации. Все трое в гробовой тишине уставились на меня, на лицах читалось лёгкое недоумение. Выторочив глаза сильнее, чем они, Герда, по счастью, молча принялась дёргать меня за рукав. Я счёл за лучшее не обращать на это ровно никакого внимания. Причин тому, что я делал, было несколько. Во-первых, такое обилие демонов в зале говорило об одном: презентация будет действительно важной. Что бы там такого не задумал Крэйн, к этому стоит присмотреться повнимательнее. В общих чертах я понимал это и раньше, но всё же присутствие демонов автоматически подняло для меня серьёзность презентации на пару порядков. Я в западне, возможно, но тогда пусть эта западня будет для меня, по крайней мере, комфортной. Почему бы и нет? место, дайте. Глядя на непонимающие лица демонов, пояснил я с неисходительным тоном. Или мне ещё долго ждать? Троица тут же поднялась на ноги и принялась пробираться назад. Один из них пробормотал что-то невнятное, двое просто молчали, но молчали на редкость изумлённо. Так-то лучше. Я спокойно со вкусом уселся в одно из освободившихся мест и закинул ноги в пыльных кроссовках на низенький столик. Место справа оставалось свободным, Герда неловко присела слева от меня, и я приобнял ее за талию. «Расслабься!» — фыркнул я. «Хватит сидеть так напряженно!» Герда глядела на меня, ничего не понимая, и, пожалуй, сейчас была так максимально далека от расслабленности, как это только возможно. Ловя на себя взгляды со всех сторон, я лишь шире улыбнулся. «Можно знать о демонах многое!» Но когда имеешь с ними дело, по-настоящему важно лишь одно. Они уважают власть и силу. Эти две вещи для них всё, и только с такой позицией с ними можно нормально говорить. Я уже видел, что Герда среди них не последняя личность. Уважительные поклоны, вставание с мест. Вряд ли она могла заработать такое за свою короткую жизнь, да ещё и с такими мозгами. Вероятно, они у неё по праву рождения. Да ещё и у них на девушку какие-то планы. А значит, обращаться с ней так, как веду себя я, для них табу. Вот пусть и помучаются, наблюдая, сразу поймут, с кем имеют дело. Это не только приятно, но и полезно. А, прошу прощения. Я лениво повернул голову направо. Через одно сиденье от меня расположился невысокий азиат в очках, что сейчас озадаченно разглядывал меня, склонив голову набок. «Да?» — улыбнулся я ему в ответ. «Этот, по крайней мере, не был демоном». «Шира Ханагава», — кивнул он. «Простите, я...» «Значит, я угадал, и передо мной действительно тот самый гений инженеринга». «У вас отличный русский профессор», — заметил я. «Да, спасибо, но извините, конечно, а вы кто?» Ханагава разглядывал меня с крайним сомнением. «Я знаю почти всех здесь, но вас раньше никогда не видел». «Артур Готфрид». Представился я, улыбнувшись ему на все 32. «Будем знакомы, профессор». «Я не профессор». «Мне пофиг, профессор». По лицу гения и светоча было видно, что мое имя ему ничего не сказала. Приятно, что кто-то в этой компашке не знает о моей скромной персоне. «Вы же не из отдела маркетинговых технологий?» Старый японец попытался продолжить разговор, но я быстренько перебил его потерянное бормотание. «Не-а». ни не из него. Кстати, можно вопрос? Да, конечно. Изобретатель интерфейса потерян и кивнул. Закурить не найдётся, профессор. Свет в зале погас плавно и быстро, и все разговоры тут же стихли. Я буквально спиной чувствовал, как взгляды людей и демонов наконец-то отлепают от моей фигуры и переносятся на сцену к колоссальному экрану. Секунды 3 стояла полная тишина, а затем со всех сторон зазвучала бодрая музыка. как в мотивационных роликах. Довольно безликое, надо сказать. Кажется, за последние 20 лет бездушные презентации богатых корпораций совершенно не изменились. Что ж, плевать. Огромный экран загорелся, давая понять, что хорош он не только размерами. Картинка была настолько чёткой, что давала буквально эффект присутствия. Я улыбнулся и поменял местами ноги на столике. Молодая чернокожая девушка в спортивных шортах и в коротком топике бодро бежит на беговой дорожке. В ушах вставлены беспроводные наушники. Движения выверены и чётки, видна работа мускулов. Секунд через 10 такого бега с разных ракурсов у неё перед глазами выскакивает сообщение, что-то вроде дополненной реальности. Помоги мне. И больше ничего. Впрочем, девушке этого достаточно. Тут же бросая все дела, она хватает с крепления на стене красивый клинок со сложной рукоятью и прямо в чём была, выбегает из дома. Музыка уверенно гармонирует с происходящим на экране, оставаясь единственным звуком в ролике. Камера ведёт бегущую девушку кадр за кадром. Стопни бьются о неестественно ровные плиты бетона. Бёдра качаются в такт пробежке. Пронесясь через КПП без малейшей остановки, девушка забегает в туман. Камера следует за ней. Рядом с ней возникает голограмма карты и две точки, на ней быстро приближающиеся друг к другу. Вот она прорывается через кусты и, стоптанные ногами, перескакивает через лежащее бревно. Выносливость плюс один. Надпись выскакивает и медленно отлетает от ее фигуры, увеличиваясь и растворяясь в воздухе. Огромным, нереалистичным прыжком перепрыгивает через широкий овраг. Ловкость плюс один. Ловкость плюс один. Как у человека, ни разу не видевшего действия интерфейса изнутри, у меня это не вызывает особых чувств. Я просто не знал, чем это отличается от текущей версии. Поэтому я мельком глянул на лица сидящих вокруг. Лицо Ханагавы буквально светится от гордости. Герда кажется потрясённа. Ого, демоны выглядят довольными и впечатлёнными. Кинематографично приземлившись на три точки, девица распрямилась и обернулась назад, прямо к возникшему за её спиной костяному монстру максимально жуткого вида. Кувырок, уход в сторону, удар мечом, и тварь уже падает на туманную землю. Не теряя времени даром, девушка отступает на шаг и размахнувшись, атакует. Из протянутой ладони вылетают ледяные кристаллы или что-то вроде, формируясь на ходу как трёхмерные модели. Твари тут же покрывается холодной наледью и замедляется, но всё же делает попытку нанести новый удар. Разумеется, бравая афроамериканка с лёгкостью уходит от него. Мотивирующая музыка делает очередной пик, и вознеся меч над головой, героиня обрушивает его на врага с ярким светящимся следом. Осколки костей и льда разлетаются во все стороны. Девушка, распрямившись, вытирает пот со лба тыльной стороной ладони. Level up. Её стоящую в пафосной позе фигуру охватывает свет. По рукам бегут светящиеся линии. Перед глазами на голый экранчике стремительно проносятся какие-то надписи. А затем она снова пускается бежать. Вот туман сгущается до полного молока, а затем рассеивается, открывая А вот тут уже и я, расширил глаза. Местность-то знакомая. Каменная площадь, разбитые статуи, включая обломки моей собственной. Так это все что? Снимались с натуры? Хотите сказать, революционное обновление Крейна состоит в том, что из тумана теперь можно вести стримы и получать донаты? Отдаляющаяся камера лишь подтвердила мои предположения. Всюду валяются куски тел, окровавленные трупы. Это точно не ролик на зеленом экране. Я узнал некоторые лица мертвых гризли. Что же получается, они снимали ролик не только в самом тумане, но и за день до презентации, не удержавшись, я охмыкнул. Представляю, как злились оператор и режиссёр, когда им велели выкинуть заготовленный заранее ролик ради того, чтобы сделать его более трендовым. Тем временем афроамериканка пробегает мимо тел гризли, интерфейс сыплет окнами, выскакивающими прямо рядом с тропами. Недостаточная скорость, не хватило выносливости, слишком малая сила. Затем снова возникает карта. Красные точки на ней уже почти приблизились друг к другу. Из-за угла буквально вываливается парень в экзоскелете и маске, сражающийся с целым десятком тварей. Правда, это не псы, а такие же костяные монстры, как и до того. Видимо, адские гончие слишком плохо поддаются дрессировке для карьеры в кино. Схватка идёт уже давно, и кажется, парень вывозит из последних сил. Монстры наседают с двух сторон. Музыка становится драматичной, играют минорные ноты. Камера переносится к парню, который падает на одно колено, но всё же уничтожает одну из твари, чтобы увидеть ещё десяток выбегающих из тумана. Парень поднимает руки в практически безнадёжном жесте, и именно в этот момент В кадр снова врывается первоначальная героиня, чтобы раскидать монстров одной мощной и главное зрелищной атакой с очередным светящимся эффектом. Подняв голову, парень видит протянутую руку и лежащий в ней чип, сияющий мягким светом. Схватив его, он срывает маску, лица не видно, фигура показана с затылка. Парень крепко сжимает чип в руке, его фигуру тоже охватывает яркий свет. Затем облёт И я вижу его лицо. Что? Так, ладно. Этого я точно не ожидал. Серьёзное, напряжённо пафосное лицо Джонни Лидера. Это было последнее, чего я мог бы ждать увидеть здесь. Что ж, видимо, Крэйн и компания решили пойти по последним трендам до конца. Джонни и афроамериканка решительно улыбаются друг другу. Джонни поднимается на ноги, камера отдаляется, показывая горизонт. и сотни, если не тысячи врагов, приближающихся к ним. Парочка поднимает мечи, готовая сражаться. Яркий свет и музыка становится совсем уже симфонической, играя в полную мощь, а на экране повисает громадная надпись: Interface 2.0. Пробуждение. Меньше трагедий, больше побед. Когда экран погас, зал буквально грянул овациями. Люди, демоны, все были, казалось, в полном восторге от увиденного. Я же сидел, откровенно охреневший. Больше всего меня занимал вопрос того, когда они успели снять всё с натуры в последний момент, в том, что это не зелёный экран, я был уверен, хотя ясно, что драка постановочная. Музыка доиграла последние аккорды, в зале зажёгся свет, и вопрос с роликом как-то сразу выветрился у меня из головы, сменившись на более важный. Женщина в жёлтом вечернем платье, стоящая на сцене, смотрела, казалось бы, в зал, но на деле её взгляд был устремлён прямо на меня. Анна Крэйн, моя бывшая невеста, несомненно узнала меня.